Глава одиннадцатая. Выры много мест, которые когда-то были человеческим ареалом обитания. Часто в них можно найти медикаменты, боеприпасы, книги, продукты и прочие вещи, необходимые поселениям. Настоятельно не рекомендуется выносить из тумана подобные находки. Вы рискуете и собой, и окружающими. Поясню на примере, чтобы не быть голословным. Однажды искатель доставил в свою общину найденные вырые батарейки и едва не уничтожил всех жителей. Лишь благодаря чистой случайности и проходившему мимо поселения колдуну несчастье удалось предотвратить. Батарейки оказались семенами тоски зеленой, низшей неразумной нечисти, доводящей человека до суицида. Нужно всегда помнить, что в вырые все не то, чем кажется, и лишь опытные ведьмы и колдуны могут понять истинную природу вещей. М.А. Бондаренко — путеводитель по современному миру. Олег плохо спал ночью. Его не оставляло в покое ощущение, что с гостями что-то не то. Но объективных причин так думать не было, и это беспокоило еще больше». Поэтому участковый вернулся на пропускной пункт с рассветом и едва не опоздал. Странники уже готовы были покинуть приречье, им оставалось лишь упаковать припасы. «Ну, удачи, хлопцы! Заходите, будем ждать, ага!» Буревич вился вокруг троицы, излучая добродушие. Даже пытался разговаривать, как недалекий и плохо образованный человек, чтобы незнакомцы не почувствовали истинные причины интереса. И понимал, что разыгрывать дурачка получается плохо. «Это вряд ли», — улыбнулся один из мужчин. «Сами знаете, в наше время нельзя рассчитывать на стабильный маршрут». Так, а вдруг? Милости просим тогда, ага». «Угу». — ответил второй мужчина. — Ладно, нам пора. Спасибо за приют и иду. Девушка молча кивнула, наклонилась, подхватила рюкзак с земли и выпрямилась. Шаль съехала с головы на плечи. Олег замер. Он действительно ее знал, но не мог вспомнить это красивое юное лицо. А незнакомка отвернулась, поправила шаль и быстрым шагом направилась к воротам. Мужчины поспешили за ней. «Прощевайте!» — участковый махал рукой и улыбался. На душе его скребли кошки. Марушкина терпеть не могла убирать в бане после чужаков. Влажно, сумрачно, мыльные разводы на потемневших от воды досках пола. Дезинфицирующая паста, которую готовила знахарка, щекотала ноздри резким острым запахом. Местный лазник, как и все его коллеги, обладал противным характером и периодически щипал женщину за голые лодыжки, поторапливая. А однажды плеснул на ноги кипятком. Маргарита пришла на работу немного выпившей и прилегла на полок отдохнуть. Механическая бездумная работа оставляла голову свободной, и женщина раздумывала о важных вещах. Как бы выпросить у Симашка на зарплату вместо зерна пару бутылок самогона, и что за беда со здоровьем может ее ожидать? Размышление прервал тусклый блеск в одном из тазов, стоявших на лавке. Рита заинтересовалась, подошла поближе и восторженно ахнула. Кто-то из чужаков, как последний неряха, не сполоснул за собой шайку, на дне которой теперь виднелась неприглядная смесь засохшего мыла и грязи. И в этой серой гадости женщина заметила кольцо. — Это ж едить", высказалась Марушкина, взяла колечко, обмыла его в ведре с чистой водой и выскочила в предбанник. Там окно было большим, света хватало. Зеленый камень заискрился. Изумрудов Маргарита вживую никогда не видела, но сразу поняла, что перед ней не осколок бутылочного стекла. Кольцо выглядело дорогим, да еще и оправа, как по заказу, казалась серебряной. Алкоголичка быстро прикинула, за металл можно пить неделю, и еще и на закуску останется. Камень с удовольствием купит ведьма. Или новенькая, чужая целительница, им вечно нужны мелкие вещички, то ли силу в них держат, то ли заклинание. А это еще месяц веселой и безбедной жизни. Забыв о работе, Марушкина выскочила из бани. «Марго, ты все, что ли?» — окликнул ее сегодняшний дежурный. «Иди ты!» — огрызнулась женщина и поспешила в деревню. Школьное расписание подчинялось законам жизни. В мае при речи накрывала посевная, в сентябре — сбор урожая. А летом дети должны были помочь своим семьям по хозяйству и хоть немного порадоваться солнцу. Зимой начиналось время рейдов за вырой, и деревням опять было не до наставничества. Поэтому учебный год начинался 1 октября. Дети грызли гранит науки три месяца, затем отправлялись отдыхать. В марте и апреле вновь штудировали книги, в мае школа пустовала, а в июне-июле уроки начинались в семь утра и заканчивались за час до полудня. Ребятне особо не рассказывали, как учились и сколько отдыхали их родители в прошлом. Четырнадцатилетние подростки сдавали экзамены, получали татуировку на плечо и выпускались во взрослую жизнь. Кто-то на этом останавливался, а кое-кто продолжал обучение, но уже самостоятельно. Огромное количество книг, учебников приносилось из-за и хранилось в сельской библиотеке. Да и взрослые делились профессиональным опытом с потенциальной сменой. Школьную программу избавили от ненужной шелухи, некоторые предметы упростили или вовсе убрали, а кое-какие наоборот усложнили и расширили. Самыми важными дисциплинами считались военная подготовка, которую преподавал воевода и «Основы безопасной жизнедеятельности». Урок, который вели по очереди супруги Бондаренко, колдунья, опытные охотники, искатели, физик, химик и Герман, компьютерщик. Выпускные экзамены по ВП и ОБЖ сдавались в последнюю очередь. Зачет по основам вчера получили все. Оно и неудивительно. Дети знали, в каком мире живут, и всерьез относились к предмету. А вот сегодняшний экзамен по военному искусству мог преподнести сюрпризы. Например, некоторые так и не научились стрелять. Многие парни презрительно отвергали необходимость учить охранные заговоры, а девочки не любили рукопашную. Оценка знаний и умений проходила на школьном дворе. Семеро младших учеников оккупировали забор и с интересом наблюдали за выпускниками. «Интересно, сколько девчонок сегодня позорно сбежит с поля боя?» — лениво поинтересовалась Настасья Бондаренко. Десятилетняя барышня не опустилась до сидения на штакетнике, а по-взрослому подперла забор спиной. «Почему позорно?» – пропищала и весело заболтала и царапанными босыми ногами сидящая на заборе Злата, ученица второго класса. «Да потому что женщина должна уметь защитить себя, детей и престарелых родителей», – важно заявила Настя, явно озвучивая чужую фразу. Мирон поморщился. «Он знал чью? Папину» и знал, что мальчишки сейчас закусят у дела. «Тю, Настюха, глупости не говори!» — фыркнул Юрка Федорчук, которому экзамены грозили уже следующим летом. «Баба без мужика ничего не стоит!» «Баба, может быть. Но не женщина!» «А в чем разница?» — серьезно спросил Конопат и Димка. «Малые вы еще, чтобы разницу уловить!» Тринадцатилетняя Эвелина, одноклассница Федорчука, презрительно сморщила точеный носик и перебросила тяжелую косу с груди за спину. Жест получился взрослым и эффектным. «А кое-кто вырастет и все равно разобраться не сможет». Злата захихикала. Денис Кириллович покосился на детвору и грозно заявил. «Если собираетесь галдеть, брысь отсюда!» «Не мешайте!» Воеводу побаивались все. По поводу дисциплины у него был пунктик. Поэтому ребятню как ветром сдуло. Но разговор не закончился. Отойдя на достаточное расстояние от школы, дети продолжили спорить. «Не выеживайся, Эвелинка. Баба, она и в Африке баба. Должна детей растить, за домом ухаживать, а не лезть на рожон». «А если не нашла мужика, который сможет защитить, то грош ей цена!» Федорчук сплюнул, пытаясь поставить вескую точку в разговоре. Эвелина презрительно закатила глаза и ничего не ответила. А у Насти покраснели уши. Костя и Мирон переглянулись и поняли друг друга без слов. Надвигалась буря. «Грош цена!» «Может, ты это не нам скажешь? О Марине Викторовне, например? Или тете Любе?» Любовь Мамаева входила в основной состав дружины, всегда отправлялась в рейды и периодически гуляла по вырую соло, собирая информацию, как Вячеслав Коваль. «Марина Викторовна — ведьма, она не человек почти, а тете Люба — лишь исключение, подтверждающее правило». «Сколько еще таких женщин наберется в приречье, а?» «Последнее «а»» Юра произнес протяжно и ехидно. Настя набычилась, сделала шаг в сторону Федорчука, но Костя схватил сестру за руку. «Прекрати, Юрка», — попросил Мирон. «Ты ведь сам знаешь, что это ерунда. Почти любая женщина в приречье может навалять обидчику, особенно если ее хорошенько разозлить или детей тронуть». «Помнишь, как зимой, когда большинство мужиков в рейд ушли, на нас стая волколаков напала?» «Отбились ведь?» «Вот что и требовалось доказать», — ухмыльнулся Федорчук, игнорируя вполне весомые аргументы. «Чего бы ты стоила без своих защитников, братьев?» Настасья побледнела, расправила плечи и отчеканила. «После выпуска я пойду к Мамаевой в ученице или к дяде Славе, а ты придешь ко мне со списком, чего тебе не хватает в хате, и тогда я припомню этот разговор». Федорчук хмыкнул и решил не спорить с малявкой, считая, что время их рассудит. Но в разговор влезла Злата и заявила, «Если твоя мамка трусиха, то не надо по ней всех равнять». «Все знают, что ее твой батя затюкал!» Девочка наступила на больную мозоль. Старший Федорчук был человеком вспыльчивым, часто колотил жену и сыновей. Все детство Юры и его младшего брата прошло в страхе. Каким явится домой отец, злым или добрым? Этой зимой Юрке, наконец, хватило храбрости и сил дать отпор, и отец теперь остерегался трогать детей. А маму Юра и жалел, и презирал одновременно. Она безропотно подчинялась семейному тирану и старательно скрывала от соседей синяки. «Заткнись, сопля! Не лезь ни в свое дело!» — процедил парень. «У Насти понтов выше крыши. А сама — пустое место. В искателях таким делать нечего». «Я тебе докажу!» — топнула ногой Бондаренко, развернулась и побежала в сторону сельпо. Сельский магазин стали обходить стороной лет восемь назад. Светлана, продавщица, оказалась из тех, кто не смог смириться с изменениями в мироздании. Целых два года женщина пыталась привыкнуть, но так и не смогла. При любых упоминаниях о вырые, нечистой силе и конце света впадала в истерику Стала сторониться людей, запустила дом и огород Зато ежедневно к восьми утра приходила в магазинчик, слонялась по торговому залу, переписывала ценники и протирала витрины Проводила внутри целый день, а вечером спешила домой, ни с кем не здороваясь Односельчане пытались ей помочь, но натыкались на агрессию и угрюмость. А поскольку первые два года для приречья оказались очень сложными, психологические проблемы работницы сельпо отошли на задний план. Однажды Светлана закрылась в магазинной подсобке и выпила уксусную кислоту. Честно говоря, нашли ее не сразу». Лишь тогда, когда из магазина в дневное время стали доноситься разговоры с несуществующими поставщиками и покупателями, а по ночам — крики, проклятия и стоны. Призрак Светки очень редко появлялся снаружи. Далеко от сельпо не уходил, но жители красноселья не рисковали и не совались куда не надо. Даже установили невысокий плетень вокруг магазина, обозначив нехорошую территорию. Зато у детворы появился способ проявлять удаль. Кандидат на звание храбреца пулей подбегал к закрытой на навесной замок двери, стучал и также шустро убегал. И наслаждался восхищением сверстников до появления нового экстремала. Правда, ночью такое проделывать не рисковали. Да и за дневную забаву можно было получить от взрослых хворостиной по мягкому месту. Настен. «Не надо», — сделал последнюю попытку образумить сестрицу Костик. «Поздно», — решительно настроенная девчонка разглядывала дверь магазина. Та выглядела покосившейся, но крепкой. Небольшая деревянная веранда защищала ее от дождя и снега. Правда, крыша веранды прогнила, с одной стороны обвалилась, доставая краем почти до земли. Вокруг здания давно разрослась крапива. Кое-где, особенно возле крыльца, жгучая трава достигала роста взрослого. «Настя, если умрешь, мы обязательно расскажем о твоей храбрости», — пискнула Злата. Мирон шикнул на нее, и девчонка спряталась за спины старших. «Итак, ты подходишь к двери, стучишь три раза, потом возвращаешься сюда. И все». Мирон попытался было озвучить стандартное правило, но сестрица перебила. «Э, нет, так все делают. Я заберусь на крышу и прыгну». Димон покрутил пальцем у виска, а Юра в конец разозлился. «Бабы не только бестолковые, но и дурные. Высоко ноги переломаешь, да и крапивы везде. Кому ты что докажешь? Если тебя Светка сожрет...» «На ком твои родаки злость вымещать будут? А если увидит кто? Из-за твоей блажи мы все огребем!» Димон посопел и тоже высказался. «Костик, Мирон, вразумите, сеструху! Юрка прав!» Братья переглянулись и тяжело вздохнули. Они знали, что Анастасию отговорить от глупости практически невозможно. Но Костя все же попытался. «Настя, не дури!» — Давай, Юрка, извиниться за то, что говорил про женщин, и на великах пойдем кататься, пока мамка нас не нашла и на огород не отправила. Федорчук скрестил руки на груди. — Я не собираюсь за правду извиняться. Если у нее нет мозгов, пусть лезет на крышу. — Я прыгну. Настя сделала шаг вперед. — Костян, — тихонько сказал Мирон, — ее не остановишь. «Надо хоть посмотреть, куда прыгать собралась. А если там мусор какой-нибудь валяется или железяки торчат? Мамка с батей нам головы открутят». Костя побледнел, но кивнул. Мальчишеская часть семьи Бондаренко с опаской приблизилась к плетню. «Стойте!» Настя вдруг представила, что из-за ее горячности братья окажутся в лапах привидения и ужаснулась. «Не смейте ходить!» Сестра пронеслась мимо мальчишек, словно ветер, и, не обращая внимания на крапиву, как обезьянка забралась на крышу веранды, а оттуда уже на шифер над самим магазином. «Мелкота! Что за стачка?» Вячеслав Коваль подошел к компании совершенно неожиданно, потому что все, затаив дыхание, следили за Настей. «Опять продавщицу беспокоите? У вас дел больше нет?» «А это кто?» «Настя», — несчастно сказал Костя. «Эй, малая, ты что, сдурела?» С тревогой в голосе закричал Коваль. «Шею свернешь! Слезай!» «Здрасте, дядя Слава!» Девочка помахала рукой и сделала шаг к краю крыши, выбирая, куда прыгнуть. Славка выругался и поспешил к магазину. Здание задрожало. Со стен посыпались куски штукатурки. «Чего приперлись?» «Я сказала, до конца недели на вексель товар не отпускаю». «Пшли Седова! Полусмазанная плотная фигура в синем рабочем халате материализовалась на крыльце. Детвора в ужасе ахнула, а Вячеслав ускорился. Здание тряслось. Настасья пыталась удержаться на крыше, но с каждой секундой делать это становилось все труднее». «Я вам покажу сейчас, как в магазин ломиться в обеденный перерыв!» Только что стоявшая на крыльце Светка непонятно, как оказалась на крыше. Призрак толкнул Настю. Девочка завизжала и полетела вниз, но вовремя подоспевший Вячеслав ее поймал. Света исчезла, магазин успокоился. «Ай, ай, дядя Слава, больно! Отпусти!» крапиве послышалась возня, и коваль за ухо вытащил девчонку из зарослей. «Больно? Я твоим предкам об этой выходке расскажу. Вот тогда тебе будет больно!» Вячеслав вывел Настю за пределы опасной территории и, наконец, отпустил. Пристыженная девочка опустила глаза и молча сопела, потирая краснеющее ухо. Худые руки, шея и лицо стремительно покрывались розовыми крапивными волдырями. Слава фыркнул и рассмеялся. «Ах, видела бы ты себя сейчас! Как будто в улье пчелином побывала!» «На себя посмотрите!» — огрызнулась девочка. «Тоже не в ромашках бегали!» «Ладно, пойду я. Не дурите больше!» «Дядя Слава», — Юрка нервно дернул подбородком, — «Настя говорит, что вы ее возьмете в ученицы после школы. Но она же девчонка!» Слава прищурился. «И что? Девка, пацан, какая разница?» «Поверь, малец, не по половому признаку искателей отбирают». «Понял!» — выкрикнула Настя. «А ты не кричи. Ты бы, может, и подошла, но мозги-то отсутствуют». «Зачем идти на глупый риск? Если за четыре года ума не наберешься, в Искатели не пущу, ясно?» «Ясно», — притихла Бондаренко. Слава помолчал, почесал шрамы на бритой голове, а потом добавил. «Ладно, посмотрим. Только школу не запускай». «Учат вас, конечно, отлично, но я тебя гонять по заговорам, и по потусторонней биологии буду совсем на другом уровне. И физуху не забудь. И родителям в уши не вводи пока, особенно Тане». «Ага», — повеселела Настасья. «И вообще, прекращай дурью маяться. И вы все тоже. Жизнь опасная и часто короткая. Не на то ее тратите». Юрка обреченно махнул рукой, не найдя во взрослом поддержки. Маргарита шла торопливо, почти бежала. Чтобы не потерять кольцо, надела его на палец. Оно идеально подошло по размеру, подчеркнуло тонкие пальцы, и даже короткие обгрызанные ногти и грубая кожа вдруг стали выглядеть совсем по-другому. Почти женственно. Алкоголичка нет-нет, да и притормаживала, вытягивала руку перед собой и любовалась. Однако мысли оставить украшение себе у нее даже не возникало. Еще немного зудела татуировка, но Марушкину это не интересовало. Колечко заняло все ее внимание. Когда до красноселья оставалось пройти еще километр, женщина заметила, что изумруд немного потускнел. А спустя минуту она даже остановилась и посмотрела на небо, не скрылось ли солнце за тучами. Иначе как еще можно было объяснить полную утрату минералом блеска и волшебной прозрачности? Да и металл все меньше походил на серебро. В конце концов, он стал выглядеть как тусклая алюминиевая проволока. «Что за нафиг?» Вслух возмутилась алкоголичка и попыталась снять грубо сработанную ерунду с пальца. Однако кольцо, словно живое, стало быстро сжиматься. Маргарите не повезло. В это время никто не шел по дороге, никто не видел, как она выла от боли, пытаясь снять украшение. Как сдирала кожу, как синел палец, как кольцо проникало все глубже и глубже в ткани, как кровь лилась на дорожную пыль. Боль из пальца разлилась, расползлась по всему телу. Перед глазами заплясали темные пятна, дыхание сбилось. Последнее, что увидела Марушкина перед смертью, как ее разноцветные шорты и футболка становятся угольно-черными. фельшерско акушерский пункт за эти годы сильно изменился. Во-первых, появилось несколько пристроек. Стационар на 15 коек, лаборатория и хранилище. Во-вторых, ближайший к больничке дом, пустовавший много лет еще до катастрофы, разобрали и выстроили просторную избу для семьи Бондаренко. ФАП и дом объединили общим двором, обнеся все забором. Фельдшер теперь жила и работала фактически в одном месте. Это было удобно и ей, и сельчанам, которые могли постучаться в дверь в любое время дня и ночи, зная, что им не откажут в помощи. А свой маленький уютный домик на окраине Красноселья Таня и Максим давно отдали страннику, который получил право на постоянное место жительства в Приречье. Татьяна перебирала в хранилище запасы лекарств. Естественно, заявленные сроки годности у большинства давно прошли, но кое-какие препараты работали и спустя 11 лет после их производства. «Закончила?» — заглянул Макс в лабораторию. «Туч нет пока, но парит и машкара зверствует. Мы с Мироном и Костей перед вчерашним дождем успели стога накрыть, но долго сено так не простоит». «Надо его на чердак сложить, пока сегодняшний ливень все не намочил. Сгниет!» «Я уже почти...» — Таня расстроенно посмотрела на мужа. «На антибиотики можно больше не рассчитывать». «Совсем?» — копошащиеся на оцинкованном столике маленькое существо тихо вздохнуло. «Вот глупый. Конечно, совсем. Это твой мужчина? А мне говорили, он ученый». «Что ж ты, ученый, элементарных вещей не понимаешь?» «Танюш, я за дверью подожду». «И правильно. И иди», — прошуршало существо. «Нам немного осталось, да, Танечка?» Большинство лекарств женщина отбраковала сама. По изменившемуся цвету, нарушенной структуре, по осадку в растворе. Но многие препараты выглядели нормально. Пришлось прибегать к знахарству. На подходящем медицинском столике фельдшер еще несколько лет назад выцарапала ножом маленький защитный круг и периодически им пользовалась. Вот и вчера приготовила специальную мазь на крови, смазала ею поверхность стола, разложила в центре круга инструменты и рассыпала нужные травы. На рассвете начался призыв, сработавший лишь через два часа. Татьяна даже слегка охрипла, но в конце концов Троян услышал просьбу человеческой знахарки и отправил ей на помощь своего представителя. Как нечистый выглядел на самом деле, было неведомо. Существо на время вошло в предлагаемые предметы. Головой стала спринцовка, туловищем — манометр, руками и ногами — одноразовые шприцы. В нос превратился градусник. Таня этого странного помощника про себя называла «мензуркой». Едва за Максом закрылась дверь, фельдшер подсунул лекарство нечистику. Тот обнюхал его, точнее, сосредоточенно потряс носом градусником, а затем вынес вердикт. «Мусор». Татьяна с грустью выбросила последние пять упаковок нитроглицерина в ведро. Лекарство потеряло свои свойства, и хорошо, если таблетки теперь всего лишь бесполезны, а ведь могут и навредить. Оставались еще поливитамины, раствор рингера и фентанил. Представитель Трояна все три позиции нарек нямкой, и Таня, немного повеселев, вернула лекарство на места хранения. «Мы закончили». Прошелестела мензурка, и фельдшер выдала существу бутылку армянского коньяка, двадцатилетней выдержки, травяной чай местного приготовления и пакетик медовых леденцов. «Да ладно? Чего уж? Это моя работа!» Довольно пробубнило существо, и подношение растворилось в воздухе. «Только хозяину не говори. Зачем его нервировать?» Конечно. «Спасибо за помощь». Естественно, покровитель врачей, знахарей и целителей прекрасно знал, что его подчиненные не брезгуют подарками, хотя официально порицал такую практику. Но Таня давно поняла, это была своеобразная игра. Троян получал жертву в виде человеческой крови. Благо, требовал он немного, можно было обойтись содержимым одной пробирки, подчиненным же не доставалось ничего. Поэтому от человеческих вкусностей они не отказывались, несмотря на запрет. Медицинские инструменты осыпались на столик безжизненной кучкой. Мензурка ушел. Бондаренко устало вздохнула, помассировала виски, пересела к другому столу, где лежал лист бумаги со списком необходимых больницы инструментов и лекарств. Дополнила его несколькими пунктами и вышла к мужу. Все хуже и хуже. Не знаю, как мы дальше. Вот бы химика-фармацевта к нам. Танюш, ты это после каждой инвентаризации говоришь? Буду говорить и дальше. Нужно что-то делать с оснащением. Антибиотики. Ага, но сама подумай, можно ведь и без лекарств обходиться. Вон, наши предки, прекрасно справлялись. М да уж, справлялись. И дохли, как мухи. Татьяна Петровна, хоть и видела ошеломляющие результаты использования заговоров и зелий, до сих пор страховалась с традиционной медициной. К тому же записи покойной Антонины Николаевны не могли охватить все. Искать новые заговоры и рецепты было очень сложно, а иногда и опасно. Магических способностей у Татьяны Петровны не было от слова совсем. Но что-то то ли в душе, то ли в генах позволяло женщине интуитивно подбирать ингредиенты и слова, создавая новые рецепты. Наверное, тот самый врачебный нюх, что помогал ставить верный диагноз без сложных лабораторных исследований. Ни одна ученица за эти 11 лет не смогла взрастить в себе такие способности. Девушки умели создавать лишь простейшие отвары по отработанным рецептам, да пользоваться уже готовыми зельями и порошками, сделанными Татьяной. И в остальном... Легкие, простые заболевания медсестры на местах лечили прекрасно. Со сложными диагнозами все приречье обращалось к фельдшеру. Хотя то, что на гостевом хуторе в Яблоневке и Потаповке были свои, пусть и не слишком опытные медики, значительно облегчало Танину работу. Целительницы, которые привели Сычкова и Коваль, вселяла в фельдшера надежду на изменения к лучшему. Но, во-первых, девушка собиралась вернуться домой, а во-вторых, пока еще была слишком неопытна. Она только начала обучаться и у Марины, и у самой Татьяны. В больничке хромушка постигала анатомию, физиологию, биохимию, основы пропедевтики, микробиологию. Более сложные и узкие дисциплины, по мнению знахарки, давать было рановато. Что изучалось в ведьмином доме на границе Приречья, Таня предпочитала не знать. Кроме того, это был не первый человек с подобным талантом, но все они рано или поздно уходили из поселения. «Все будет хорошо», — улыбнулся Максим, почувствовав настрой жены. «Зимой, если повезет, пополним запасы. А может, и химик когда-нибудь найдется». Таня вздохнула. очень на это надеюсь». Во дворе залаяла гайка. Маленькая собачка работала звонком, громким, неутихающим и экспрессивным. Но сейчас она гавкнула лишь пару раз, а потом затихла. Дети пришли. Макс выглянул в окно. Гайка бешено махала хвостом и крутилась у ног младших хозяев. «Танюш», — протянул Максим Андреевич, — «выгляни-ка». «Ничего странного не замечаешь?» Жена послушно подошла к стеклу. Ребята очень быстро шли по двору в сторону избы. Мирон и кости как-то боком развернув плечи. Из-за их позы Настю родители не видели, только макушку. Странного? Ты про чьих детей сейчас говоришь? Тяжко вздохнула Татьяна. Видел когда-нибудь, чтобы они в такую погоду в хату рвались? Что-то нашкодили уже, расшифруются. Пойдем посмотрим, может, у кого-нибудь из них клык самахи в животе торчит». Годы назад Тройня оказалась неожиданным сюрпризом – побочным эффектом защитного ритуала, в котором Таня приняла участие еще до катастрофы. Не помогли ни средства контрацепции, ни медицинское и биологическое образование супругов. Планы пожить для себя хотя бы до 30 лет накрылись медным тазом – а точнее подгузниками, ночными кормлениями и бесконечными ангинами, а также первыми шагами, авангардными рисунками и тройной всепоглощающей любовью. Родителей вспоминали то время по-разному. Максим с улыбкой, Таня с содроганием. Теперь многое изменилось. Дети подросли, уже не требовали круглосуточной заботы. Но слова «маленькие детки спать не дают, с большими сам не уснешь» в полной мере отражали жизнь читы Бондаренко. «Совсем забыл. Мне же с Симашко срочно переговорить надо. Побегу в сельсовет, пока не ушел. А ты с детьми разберешься и сразу на синокос, Я тоже туда подойду». Мужчина очень не любил воспитывать отпрысков. Строгий тон, наказание в соответствии с преступлением, разбирательство, кто прав, кто виноват. И грызущая потом совесть. Педагогический кнут Бондаренко предпочитал отдавать жене. У нее ругать получалось гораздо продуктивней. «Чую, врешь ты, Максим Андреевич. Ой, только не смотри на меня такими виноватыми глазами. Так и быть, сама разберусь». «Хотя это нечестно. Почему я для них вечно плохая, а ты хороший?» «В следующий раз ругать буду я, обещаю», — смущенно пробормотал Максим.